Первый приз Серов взял у побережья Эль-Хосеймы, сразу после того, как закончился шторм. Должно быть, в этом городишке, как в сувейры стояли у пирсов полдюжины пиратских шебек, и все они ринулись в море, завидев будто бы беспомощный корабль. Для большего маскарада Серов велел не трогать стенку с обломанным концом, спустить паруса, поднять испанский флаг, а Фоке-Формарсель сбросить вниз, словно их сорвало ветром.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 и самое время намотать их кишки на весло. Серов отправил в помощь невольникам своих людей на шлюпках, встал борт-оборт с пиратскими шибеками и обратился через деласки с экипажем. Сотня талеров тому, кто что-то знает о Карамане. Знающих не нашлось, и он помрачнев велел магрибцам и туркам садиться в лодки и убираться вон. Ценного груза на этой флотилии не нашлось,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 то для ведомых кораблей дрост и «Дятел» в самый раз. Посовещавшись с Тегом, Бобом и Ванмандером, Серов назначил на раздатой Пернеля, дав ему в шкипере пирса Брознана, а на «Дятла» Чака Бонса. С легкими быстрыми шибеками дело пошло веселее. В сухопутных битвах есть масса вариантов. Можно атаковать и отступать, скрытно обойти противника, разделить свое войско или собрать дивизии в кулак, передвинуть туда или сюда артиллерию,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 Борится с огнем и водой спасает раненых. Не та ситуация, чтобы бежать на всех воз... возможной скорости на парусах и веслах. Дросты дятел были у серова как две гончи, настигали врага и не вызывая подозрения вступали в схватку, а затем приближался ворон, бил по к картечью и корсавские в атаге шли на абордаж. Продырявить шибеки сжечь и утопить было бы самым простым решением,